Голова 13. Ну, что сказать. Мутаген прижился, повысив чего-то там на сколько-то единиц. В данный момент меня это мало интересовало. Всё мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не выблевать в выпитую жижу, что само по себе являлось отдельным подвигом. Вторым беспокоящим меня моментом было то, что грунтовая дорога, по которой мы спустились к реке, в той реальности, где мы сейчас находились, отсутствовала. Мы нашли собственные следы, ведущие через заросли травы и невысокий кустарник вдоль насыпи, там, где она стала достаточно пологой, забрались на асфальт. Когда мы сюда шли, грунтовка точно была. Выводы неутешительные. Или это не то место, тогда мы можем оказаться вообще неизвестно где, без шансов добраться до цели путешествия. Или пока мы были в отключке, игра изменила окружающий пейзаж. Или мы сошли с ума, и дорога нам просто привиделась. Даже не знаю, какой из этих вариантов лучше. Кстати, про лучшие варианты. Хорошим вариантом было бы вообще остаться под мостом на ночевку. Ведь пока мы блуждали по своим снам, солнце давно поднялось в зенит и теперь неспешно спускалось к горизонту. Конечно, летние дни длины, и до темноты было еще долго. Но нам было чем заняться. Разобраться со всеми артефактами, полученными новыми умениями, да и, в конце концов, просто выспаться. Что зубр, что я этой ночью поспали максимум по 2-3 часа. Было бы неплохо наверстать упущенные, к тому же дать всем нашим ранам и ссадинам зажить до конца. Работая в фоновом режиме, наноботы восстанавливали организм удивительно быстро. Но все же на это требовалось время. Решение уйти из этой удобной локации мы приняли, глядя на окружающий нас пейзаж. Склоняюсь к тому, что мы провели на том месте в бессознательном состоянии несколько часов, и за это время он претерпел нехорошие изменения. И трава, и листья на деревьях начали жухнуть и скручиваться. Ко времени нашей победы над Кикиморой, свернувшись в острые полые трубочки, которые во время приближения к ним начинали нехорошо подрагивать, вытягивая в нашу сторону свои острие в принципе, можно было спрятаться под мостом, где все было залито бетоном, Но черт его знает, какие еще метаморфозы произойдут с окружающим до вечера и, главное, ночью. Не хватало еще, чтобы старые ивы отрастили себе ноги и ночью пришли по нашей душе. Не знаю, это просто игра перестраивала окружающее, или наше присутствие так влияло на них. А может быть, это было и то, и другое. Просто мы выполняли роль катализатора, ускоряющего эти процессы. В любом случае, на преобразование тоже требовалось время. Так что нам придется останавливаться на ночевку в неподготовленном месте и находиться там не больше 5-6 часов. Пришел, упал на вытащенную подстилку, поспал несколько часиков, также быстро свернулся и умотал. В нашей части по непонятной для меня причине такого не было. Возможно, это случилось из-за присутствия большого количества живых ну или мертвых существ. И они были приоритетом для преобразования, каждый день устраивая нам жуткие подлянки. А на флору сил преобразования не хватало, а здесь, где кругом ни комара, ни мошки, приходил черед растений. Ведь может такое быть? А может, я просто надумываю, и логика происходящего совершенно другая. Наверное, это можно узнать в информационном центре. Но пока это не было первоочередной надобностью. Впрочем, если так будет происходить регулярно, значит мои умозаключения верны. В общем, как обычно, со всем этим придется разбираться на ходу. Из краткого описания новых характеристик получалось, что астральное тело необходимо для создания мыслеобразов, а ментальное — для их структурирования и воплощения в физической форме. Получалось, что эти два направления для наибольшего эффекта надо развивать одновременно. Хотя в кратком описании говорилось, что они действуют и по отдельности, влияя на развитие тонких структур. Были в них и другие различия. Так, например, одно из них больше отвечало за защитные свойства, другое — за атакующие. Но даже такие, кажущиеся одинаковыми понятия, как астральная защита и астральный щит, не были идентичными. Так астральная защита работала постоянно, а астральный щит имел определенную емкость ущерба, которую он мог поглотить, после чего он переставал работать, восстанавливаясь со скоростью 20 единиц непонятно чего в минуту, до тех пор, пока не набирал свой максимальный объем в 200 единиц. И максимальный объем, и скорость пополнения, и объемы пополнения в минуту вполне себе развивались с помощью наноботов ауры. Ими же развивалась и астральная защита. Кажется, если одно из них действует всегда, а второе далеко не всегда, то тут нечего и думать, надо развивать первое, начихав с высокой колокольни на второе. Как всегда, в простую логическую цепочку размышлений вклинивался параметр цены, где цена прокачки 1% навыка астрального счета составляла 30 наноботов, а астральная защита за тот же 1% требовала 500 наноботов. Получается, при удачном стечении обстоятельств навык я мог прокачивать по 10% в день, а естественную защиту — по 2% в неделю. Вот и выбирай, что лучше. Маленькие раки вчера по 3 или большие сегодня по 5. А пока выбираешь, надо себя спрашивать, доживешь ли ты до того момента, когда сможешь воспользоваться наилучшим или помрёшь где-нибудь по пути. Хотя тебя мог спасти не такой дорогой навык, чьи защитные показатели, кстати, никуда не деваются, и в итоге совершенно спокойно складываются с защитной аурой. И тут первое резко становится каким-то буржуйским и явно излишним, а вот второе вполне себе пролетарским и подходящим для реальной жизни народных масс здесь и сейчас. Ладно, с защитой все более-менее понятно, а вот что с уроном? В описании сказано «дополнительный урон». Что это значит? Что если я бью, например, мечом, нанося непонятные сто единиц урона, то еще единичка будет идти от ауры, да? Нет? Не знаю. А если это так, будет ли действовать тот же принцип, когда я стреляю из автомата? А если умудрюсь сбросить атомную бомбу? Непонятно. Опять же упоминаются мысли -образы. Значит ли это, что, как в недавнем сне, я одним усилием воли смогу вызвать Армагеддон? Ну, если и не Армагеддон, то, по крайней мере, какой-нибудь паршивенький фаербол? Или и на это у меня не хватит сил? Одни вопросы, никаких ответов. Почему два направления? Одно для структурирования, а другое для придумывания? «Нужно ли первое, если я в каком-нибудь мобе найду свиток заклинания Фаербола, если здесь, конечно, такие и есть? Это будет значить, что мне не нужно структурировать его самому, и можно развивать лишь астральное тело, забив на ментальное, сэкономив половину наноботов? И есть ли тут вообще такие-то свитки? А может, ничего и не нужно? Представил себе и все? От этой простой мысли я даже на миг остановился». Но потом спохватился и потопал дальше, просто перекинул автомат через плечо, освобождая руки, и начав четко представлять зарождающийся в руке огонь. Попытался четко представить его яряющуюся неспокойную сущность, его трепещущие, будто живые лепестки, скрученные моей волей в тугой клубок, внешне усмиренный, покоренный, стиснутый в плотный шар но при этом такой же смертоносный и только ждущий, когда его воля переселит мою, чтобы сорваться с моих рук и устремиться на свободу, сеять среди смертных, заложенные в самую его суть смерть и разрушение. Я напряг всю волю и воображение, как на его увидев все это и прочувствовав все до мельчайших деталей. Почти увидел, как языки пламени облизывают мои ладони и... и ничего. Только ладошки вспотели и все. Воздух над ними даже не замерцал, даже не начал парить, как бывает над асфальтом, когда его сильно разогреет жаркое июльское солнце. Ничего, ноль, зерро. Даже обидно как-то. Может, надо было начинать с чего-то более легкого? Пёрышком там пролевитировать? Или мысленно попробовать зажечь свечу? Или наоборот, вообразить себе настоящий Армагеддон? И тогда хотя бы какая-нибудь ничтожная его часть в виде пары капель огненного дождя свалится на лысину моего противника. Не знаю. Надо пробовать. Или истратить свой имеющийся вопрос, чтобы узнать об этом побольше. Возможно, но не сейчас. Сейчас не до этого. Несмотря на наличие какого-никакого транспортного средства, мы продолжали двигаться пешком, Ибо от многочисленных приключений тележка у нас окривела на оба колеса. А тузик на каждой горке начинал подвывать электродвигателями, и нагружать туда еще два центнера лишнего веса никак не хотелось. Не дай бог привлечь лишнее внимание громким шумом. Лучше оставить эту функцию, если нам придется отрываться от многочисленного, но не слишком быстрого противника. И сейчас благодушное настроение, преследующее меня с самого выхода на асфальт, без всяких видимых причин резко испарилось. Я еще раз осмотрел местность с высоты парящего в ушине дрона, однако ничего не увидел, но пришедшее сообщение подтвердило, что что-то не так. «Открытая новая характеристика. Интуиция. Интуиция плюс один». Несмотря на пришедший лог, никаких симптомов надвигающейся большой и необъятной жопы я увидеть не смог. Да, впереди с обеих сторон дороги раскинулось то ли болото, то ли затопленная с весеннего разлива долина, заросшая высокой травой и кочками с чахлым кустарником, но никаким образом это ярко освещенное солнцем место не походило на то болото из моего сна. Сомневаюсь, что здесь найдется хотя бы один утопленник не говоря уж о сотнях и тысячах. Да даже если они есть, дорога с обеих сторон отгорожена отбойниками. Пока эти тихоходы выколупаются из-под ила, пока доберутся до дороги, пока перелезут через ограду, мы уже будем километрах в двух отсюда. Зацепившись за эту мысль, я поднял квадрокоптер повыше, направив его вдоль дороги. «Машина...» еще одна еще грузовик уткнувшийся помятой кабиной вывороченный отбойник еще одна легковушка если пара из них и стоят слишком близко чтобы затормозить наше продвижение то ненадолго тем более дорога здесь одна и идти все равно придется с помощью тузика сдвинуть одну из легковушек в сторону будет несложно и вряд ли это займет больше двух минут при массированном нападении это большой срок Только откуда ему взяться? С неба? Или, может, тут вводится комариная стая, наподобие то из моего сна, способная полностью высадить человека за считанные секунды? Против них хорошо подошел бы огнемет, но не судьба. Лучшее, что может его заменить, — это дробовик. Такой у нас лежал в телеге, заряженный дробью, с сильно смещенным центром тяжести для наибольшего разброса при охоте на дроны. Но стрелять из ружья по комарам... Зубр, что-то мне не нравится здешняя обстановка. Дальше я один пойду, а ты прикроешь. Хорошо. Посматривай только по сторонам. Если получится найти одного из хозяев машины и позаимствовать у него пальчик, может, получится одну из них завести. Тузика отправим двигать дальше по навигатору, а сами с телегой долетим с ветерком до места. Это что-то мне надоело ноги топтать. Сколько идем? Ни одиночных мобов, ни локаций для прокачки. Как будто все вымерло. Одни зараженные вокруг своих машин тусуются. А здесь и их не видать. «Посмотрю», — пообещал я. «А ты давай не спи, прикрывай». Дальше я пошел один, заставив квадрокоптер зависнуть над скоплением машин, а Тузика приотстать на пяток метров, прикрывая мне спину. Шагал не торопясь, внимательно посматривая по сторонам, в блестящие на солнце многочисленные лужи до да редкие заросли невника оказалось что вода не такая безжизненная как воздух на ее поверхности то и дело расходились круги или даже появлялись гребни будто под самой ее поверхностью проплывала крупная рыба если где то здесь недалеко есть река то это вполне может быть мы с дедом как то ходили на такое поле после разлива суры Его затопило, к середине июня, когда большая вода ушла и на нем остались одни мелкие лужи, мы в них насобирали не одно ведро крупной рыбы. Я бы сейчас не отказался от хорошего карася запеченного сметания, но спускаться в эту болотину после явного предупреждения вдруг ожившей интуиции было бы крайне неблагоразумно. Может, там крокодилы какие-нибудь, а не рыба? А мне ремень из крокодиловой кожи нафиг не нужен. Я продолжал не спеша двигаться дальше, не снимая указательного пальца с курка автомата, и очень удивился, когда одно из моих предположений начало сбываться. Ко мне прилетел комар. Нет, не тот, что я видел в своих снах, укус которого мог довести до болевого шока любого человека. Нет, это был обычный комар, маленький, легкий, раскачивающийся из стороны в сторону, будто крошечный квадрокоптер. А Он деловито сел мне на рукав, прошествовал до запястья, почистил свои усики, развернул жало, не торопясь всадил его мне в кожу и начал медленно раздуваться, наливаясь алой кровью. За последние дни я так отвык от их присутствия и стал свыкаться с мыслью, что их вообще не осталось на земле, что смотрел за мелким кровопийцей даже с некоторым умилением и радостью. Хотелось погладить его тупую головку и легким щелчком отправить в путь, пожелав доброго полета. Но пришедшее сообщение резко изменило мое настроение. «Внимание! Одна единица ноготов была изъята из вашего организма». «Чего? Изъята?» В этот раз посмотрел на маленького урода уже совсем другими глазами. Тот, как ни в чем не бывало, напился до шарообразного состояния и уже вытащил свой мерзкий хоботс собираясь улететь, когда его накрыла моя вторая ладонь, превращая в ляпок быстро засыхающей крови. «Тварь мелкая!» Я щелчком запулил трупик подальше и на секунду задумавшись слезал кровь языком. «Внимание! Одна единица наноботов возвращена в ваш организм». «Вот так!» — довольно проворчал я. Сученыш, мелкий! Наноботы он мои воровать задумал, понимаешь?» Однако мое настроение было не столь бодрым. Если такие маленькие тварёныши налетят целой толпой, так можно и все с трудом заработанные на наботы растерять. Хорошо хоть, что у меня открытыми остаются только кисти, рук и лицо. За ними следить не так трудно, но, пожалуй, придется на ночь надевать плотные перчатки и сетку на голову, наподобие тех, что используют рыбаки. «Эй! Я обезоружен! Не стреляй!» Вдруг раздался рядом сиплый мужской голос. Я, уйдя в свои мысли насчет новой угрозы, не заметил, как из зарослей кустов рядом с дорогой вышел человек и потопал в мою сторону с поднятыми руками. Я, ругая себя за безмерную тупость, направил в его сторону автомат, быстро крутя головой, высматривая другие источники опасности. Спрятаться здесь было негде, разве что за парой машин, с которыми я как раз поравнялся, но сейчас осматривать их, обходя со всех сторон, было уже не с руки. Я передвинулся так, чтобы туша Тузика оказалась между нами и сосредоточил все свое внимание на приближающемся человеке. Солнце было ему прямо в спину, и особо деталей разглядеть не получалось. Однако одна из них не ускользнула от моего взгляда. Я вскинул ствол автомата, направляя его прямо чужаку в голову, Еще раз осматривая полупрозрачные перепонки, натянутые меж пальцев поднятых вверх рук. «Стоять! Больше ни шагу!» Мужик будто не услышал моих слов, опустил руки на заграждение, с кряхтением переползая через него и только тогда остановился, вновь приподнимая руки вверх. «Спокойно! Ты же тоже человек! А не один из этих монстров! И я тоже! Нам не зачем нападать друг на друга?» Это не приносит опыта, да и полученными вещечками пользоваться не удастся. Так что давай просто поторгуем и разойдемся каждой своей дорогой. Голос мужика был странно шипящий и кряхтящий, что было неудивительно, если он провел несколько дней ночуя в болоте, о чем ярко свидетельствовал его внешний вид. Стандартные джинсы, из которых капала мутная вода и ветровка, превратились в нечто. Были покрыты таким слоем грязи и прилипшей болотной травы, что больше походили на смесь мокрого картофельного мышка и камуфляжа снайпера средней паршивости. Однако стоило мне сделать шаг в бок чтобы солнце перестало слепить мне глаза, как начавший было опускаться ствол автомата вновь взметнулся вверх, уставившись существу прямо в лоб. Назвать человеком это у меня не повернулся бы язык. Скорее, это была пародия на него, хотя не слишком похожая. Если это когда-то и был человек, то начало игры не пошло ему на пользу. Во-первых, кожа его вся была покрыта непонятными бугорками, кое-где перемежающимися небольшими чешуйками. Во-вторых, если у него когда-то был нос, то сейчас он ввалился, будто у сифилитика со стажем. В-третьих, его рот был шире в два раза, чем у обычного человека, а меж тонких растянутых губ то и дело промелькивал фиолетовый язык. Добавим к этому замеченные ранее перепонки межпальцев, чтобы понять, что пулю на это существо жалеть не нужно. Видимо, увидев что-то в моих глазах, существо опять вскинуло руки за таратуриф. «Стой, стой, стой! Может, я выгляжу неважно, но я всего же человек. Нельзя просто так стрелять по живым людям. Я вижу, у тебя есть сканер, проверим меня!» «Не дергайся. Я перехватил автомат одной рукой, направляя на него луч сканера. Тот метнулся к макушке существа, но в отличие от обычной работы, когда он быстро пробегался по телам или определяемым вещам, здесь он работал, будто его заправили тормозной жидкостью, сканируя сантиметр за сантиметром, ужасно медленно скользя сверху вниз так долго, что я чуть не потерял надежду на благополучный исход, но все же довел процедуру до конца, с нетерпением вглядываясь в побежавшие по браслету строчки текста». Иванов Сергей Александрович, кодовый номер 5.55.13092136, позывной «Хозяин болот», раса «Человек», ранг 3, уровень 29, целостность 106,8%, наличие свободных наноботов неизвестно, расход уменьшенный 0,6 в сутки, улучшение, сила плюс 6 единиц. Ловкость – плюс 12 единиц. Телосложение – плюс 4 единицы. Неизвестно. Модификации – нет. Импланты – 2604 импланта. Полный список опознанных имплантов прилагается. Мутации – неизвестно, неопознанно. Улучшите сопряжение со сканером или приобретите более продвинутый аппарат. Сопряжение на 100% рукопашный бой. Удар когтями – неизвестно. Основное вооружение. «Усиленные когти. Вторичное вооружение. Неизвестно». «Что ты такое?» «Как я и сказал, человек. Немного переборщил с имплантами. Не послушался систему. Да по-другому мне было и не выжить». Вдруг заторотурил он. «Никак. Жить, никак, жить. Никак по-другому». Хозяин болот на миг остановился, непроизвольно заскреб правый бок, забегав глазами то по мне, то по тузику, то по к нему телеги. «Не выжить по-другому никак!» Он опять резко успокоился, флегматично уставившись в дуло, направленного на него автомата. «Ну так что, поторгуем? У меня много чего есть. Я хорошо заплачу. Все равно я не могу их больше использовать». Он полез в карман джинсов, выгребая оттуда горку небольших комочков, перепачканных болотной грязью. Мысли в моей голове скакали как блохи по раскаленной сковородке. Сомневаюсь, что это чудо может нам предложить хоть что-то ценное. Да 29 девятый уровень. Может преподнести множество сюрпризов. Больше двух тысяч имплантов, даже если они прибавляют всего по одной единичке к разным характеристикам, то это слишком дофига. А если половина из них на броню, тогда пуля просто отскочит от его чугунного лба. И что после этого прикажете делать? Может, как он и просит, просто поторговать да разойтись? Прежде чем заниматься делами, расскажи немного о себе. Кто ты? Как здесь оказался? Что делал с начала игры? Я же сказал, я человек. Вяло пожало плечами существо. Мы с женой ехали в военную часть. У сына был день рождения. Ему должны были дать увольнительную на день. Мы не успели. Существу опять затораторило. «Не успели, не успели доехать. Я вел всю ночь. Под утро жена меня сменила. Я, не знаю что произошло, проснулся от сильного удара. Сработавшие подушки безопасности меня слегка оглушила. С я вывалился из машины. Увидел, что произошла авария. Отключился. Очнулся быстро, почувствовал, как по мне кто-то ползет. Оказалось, что это была жена. Только она сильно изменилась. Наверное, наверное, наверное, это потому, что у нее не было ног». Я попытался встать и помочь, но она ударила меня в лицо, я снова отключился. Не знаю, надолго ли я в тот раз отвалился. Очнулся от страшной боли в боку. Хозяин болот опять невольно почесал правый бок и зачистил дальше. Пока я валялся без сознания, она прогрызла мне бок и добралась до печени, и рвала ее зубами, хотя я еще был жив. Он приподнял край ветровки, показывая ужасающий шрам на боку но меня больше поразила незатронутая кожа, вся сплошь бугрящаяся бородавками. Точно, мы, похоже, только недавно срезали с кикиморы. Эти, видимо, с каких-нибудь жаб и сейчас устилают всю поверхность его тела. Вот искомое импланты. — Ты убил ее? Убил свою жену? Глаза болотного хозяина вдруг стали холодными и злыми. — Я не убивал ее! «Это была не она. Я не мог убить. По-другому не выжить. Я не убивал. Хочешь сказать, ты никого не убивал? Без этого никак. Без этого не выжить. Я не убивал, не убивал. И хватит об этом. Мне нужна зажигалка, слышь? Знал бы ты, как мне надоело жрать сырое лягушачье мясо. Нужно оружие, мощное, взрывчатка, много. В обмен предлагаю сотню жабьих бородавок. Каждая поднимает один из параметров на единицу». Можешь стать сильным очень быстро. — Стать таким, как ты? Нет уж уволь. — Дурак, — апатично пожал плечами хозяин болот. — Ты что, еще надеешься девочкам понравится? Сейчас важна только сила. Остальное просто пустой треп. Ну, если уж так дорожишь своей красотой, соблюдай правила, приживляй не больше одной в сутки. Это тоже очень неплохая прибавка. Каждый день плюс один параметр. Давай. Думай побыстрее, а то мои детишки проголодались, а когда они голодные, мне тяжело их сдерживать.